Глава двадцать Я первая отвожу взгляд. Не потому что смущаюсь, а от осознания. Валера не кричит, а это значит одно. Возвращаю внимание на своего парня. Сидит, не шевелится. Смотрит на толпу погасших от поражения подростков с разочарованием. Не этого он ожидал. Совсем не этого. Приподняв уголки губ, опускаю ладонь на его колено. «Малыш!» Он не дает даже договорить. Сбрасывает мою ладонь с колена, вскакивает с места и бежит вверх по лестнице. От того, что ему плохо, не по себе становится и мне. Вина, как цепь, обвивает шею и свисает вдоль тела, словно якорь. Может, сходи я к Покровскому, он бы проникся и повлиял бы на исход событий. Но даже если и да, было ли это справедливо по отношению к синей команде? К таким же молодым амбициозным парням, желающим славы и развития, Чем они хуже, если тратят на тренировки времени и сил столько же? Взрослая жизнь и так несправедлива. Вся куплена до мелочей, а тут портить им жизнь. Рушить судьбу других детей я не буду, даже если придется поругаться с женихом. Сижу на месте до конца мероприятия. Игорь обменивается рукопожатиями со всеми, с проигравшими и с победителями. Произносит короткую речь, а пострадавшего мальчика треплет по голове. Вручает какой-то сертификат. Интересно, он когда-нибудь представлял огонька в форме, бегущего по полю? Я невольно делаю это. Такая сладкая булочка. Тихонько вздыхаю, провожаю взглядом победителей. Люди начинают уходить, и я дожидаюсь самого конца. С первого ряда не так просто пробиться через эту толпу. Стою у выхода стадиона, дожидаясь Черногорского, а его все нет и нет. Даже малышня уже выходит, кидается к остановке. Невольно прислушиваюсь к их разговорам и улыбаюсь. Валера все же решил их приободрить. Черногор в кафешку зовёт. О, картошечка фри, на халяву. Интересно, а если с ним поговорить, он купит энергетик? А может, ну, этого, чего похлеще? Ага, конечно, Черногор зожник до мозга костей, еще и не в духе. Он тебе скорее трусы твои же на голову натянет, чем пиво купит. И правильно сделает. Даю этому мимо проходящему хулигану подзатыльник. Мальчишка хватается за затылок, кидает в меня грозный взгляд, но потом добреет на глазах. О, Василиса Юрьевна, здравствуйте! Вы сегодня такая красивая? Спасибо, подлиза. Не могу не радоваться, смотря на этих детей. Даже после проигрыша такие светлые и сияют, как лампочки. Вы тоже поболеть за нас пришли? Конечно. «Приду и в следующем году вы как раз подрастете и угостите меня лимонадом в честь победы я угощу хоть сейчас бьет себя в грудь блондинчик нет я толкает его другой кудрявый олега чем то напоминает уйди с дороги боюсь если вы угостите меня черногор вас на тренировке убьет у, -у, -у, -у, -у, -у тянет третий не я пошел они все втроем ретируются А я все не могу убрать улыбку с лица. Какие же они все-таки лапочки? Когда они свои? Звучат в голове слова Валеры. Он пока о детях не думает, да и я тоже. Но часто любит повторять эти слова. Кстати, о тренере команды. Где он? В стадион покинули уже даже приодевшиеся футболисты, а его все нет. Захожу обратно в здание, петляю по коридорам, разыскивая раздевалку парней. И везёт же мне, когда я встречаю своего понорого труженика посреди коридора. «Тебя где носит?» Подбегаю к нему под от собственных каблуков, звенящих в стенах узкого помещения. Как же ноги уже болят. «Снять бы их побыстрее и надеть свои удобные кроссовки. Тебя ребята уже ждут. Поехали?» Представляю, как вся наша горьба заваливается в кафе. Бедные посетители. Мальчуганы шумные же. Валера на мои слова не отвечает, проходит мимо меня. «Ты что, обиделся?» — говорю ему ошарашенно в спину. Он никогда не обижался и не игнорировал меня. А сейчас? «Это из-за проигрыша? Перестань, даже мальчишки не расстроились». «Василис», — грубо и серьёзно произносит мое имя, — «хватит». Я услышал твою позицию. Для тебя год жизни — ничто, а для меня — многое. Ты будешь до сорока 50 лет в бассейне детишек на руках катать, а мне бегать максимум до 35. пока отдышка не появится еще какие проблемы не начнутся. От каждого его слова хочется провалиться сквозь землю и взорваться там, как вулкан. Все нормально, Вась, он просто в стрессе. Ага, а у меня обида за то, что он всех собак спускает на меня. Вот поговорила бы ты со своим боссом насчет нас, и мы бы сегодня... «Ты серьезно?» — выпаливаю, не сдержавшись. «Ты обиделся на меня за то, что я не пошла к Покровскому и не выклинчила нам победу? Давай начнем с того, с чего ты взял, что у меня это получится?» «Ты даже не попыталась. Все равно увольняться собиралась. Так чего тебе терять?» «Какой же ты все-таки эгоист!» «Я?» останавливается поворачиваясь ко мне боком ты не подумал о тех детях о второй команде о том что им тоже было бы хреново или тебя это мало волнует ты только денег хочешь на свой переезд в америку а как же я валер были бы у тебя бабки ты бы меня бросил знаешь же что я ни за что не уехала бы и кто тут из нас эгоистка усмехается и отворачивается засунув руки в карманы спортивных штанов все я не хочу это обсуждать поехали в кафе нас ребята ждут я домой поеду цежу сквозь зубы и еле сдерживаю слезы я не плакса просто это вторая наша серьезная ссора первая была еще во время его травмы когда я материла его беспечность и футбол были мелкие бытовые стычки а тут меня еще и виноваты выставили за то что я не решилась подойти к покровскому Чтобы мой уже, мать его, жених получил бабки и уехал от меня в Америку. Или взял с собой, поставив перед выбором, он или семья. Боже. Он даже не оборачивается. Уходит, оставляя меня посреди пустых и холодных стен. Поджимаю дрожащие губы и смахиваю слезы. Не так должен был закончиться этот матч. Не так. Не с разрывающейся грудной клеткой и кровоточащим сердцем. Приди ты ко мне с таким предложением, я, наверное, согласился бы.